Дома разбушевалась буря. Мать при любом малейшем шуме ахала, нюхала соль, стонала и жаловалась на ужасную мигрень, орала на него, как уличная торговка. — Ты понимаешь, тупица, что ты наделал? Ты своими руками разрушил построенную мной! Она стукнула себя в грудь стиснутым кулачком. — Твою дорогу к трону! — Но разве я могу жениться на своей сестре? Мать возмущенно втянула воздух. — Да кто говорил об этой подзаборной сучке, которая вешается на всех базарных нищих портовых стражниках? Ты стал бы единственным Базилиусом. — А ты бы крутила мной на пару с Юнонием? Франк саркастически улыбнулся. — Вернее, крутил бы Юнони. Тебя бы он вряд ли подпустил близко к трону. — Как ты разговариваешь с матерью? — взвизгнула она. — Так, как она того заслуживает. — холодно ответил Франк и вышел из покоя, шарахнув дверью. Ночью он предложил Белло не выйти за него замуж и уехать с ним. Она печально улыбнулась и покачала головой. — Нет, Франк, я не поеду с тобой к подножью богини и не уеду. Я не могу бросить Толлу и никогда не смогу смириться с тем, что тебе будут шептать обо мне в любой подворотне. Тебе не нужна такая жена. Но знай, когда бы ты не приехал в Эл лор я жду тебя. И так будет до тех пор, пока ты сам меня не бросишь. Он едва успел проскочить, пока не закрылись перевалы. Войдя в кабинет Грона, он увидел там Гагрита и Сиборна. Только он успел доложить о прибытии из отпуска, как Грон заявил. Ну вот, все проблемы решены. Франк непонимающе посмотрел на них, Гагрит улыбнулся и объяснил. Сиборн будет заниматься только Академией. Ее переводят в Южный Бастион, в Долину Эгиор. Меня ставят на первый полк. Тебе принимать ночных кошек. Франк не верил своим ушам. — Но как же так? Ведь я... — Грон рассмеялся. — Ну вот. А ты говорил, что он, получив команду, не задает вопросов. Франк захлопнул рот и отдал честь. — Есть. — Разрешите идти принимать сотню? Грон одобрительно кивнул. — Подождите на улице. Капитан Гагрид сейчас спустится. Франк вышел на улицу. Было не по-зимнему тепло. Солнце светило ярко, так что на обрезах крыш начали появляться сосульки. Франк вдохнул воздух полной грудью и улыбнулся. Он был дома. — Они лежали на густой медвежьей шкуре, прикрытые только роскошными волосами Толлы, которые разметались по его груди и животу. — Боги! Неужели ты опять уедешь? — прошептала она. — Еще не скоро, — мягко ответил Грон. — У нас есть еще почти две луны. Толла отбросила волосы и села на шкуре. — О, Грон, я больше так не могу! Всю зиму я жду, когда наконец приедешь ты, а когда ты приезжаешь, я теряю голову, совершая глупейшие ошибки. Юно не вертит мной, как хочет. Грон сел. — Ну уж в это я никогда не поверю. Она повернула к нему мокрое от слез лицо. — Понимаешь, наша связь уже для него не секрет. Грон усмехнулся. — Не только для него. Убогно еще год назад поздравил меня. Правда, когда он понял, что я не хочу продолжать эту тему, то больше к ней не возвращался. Толла кивнула со слабой улыбкой, но потом снова посерьезнела. — Кроме того, мне кажется, Юно не знает, кто ты. Грон помолчал. О том, кто он такой, знала только дюжина самых близких друзей. Конечно, если не принимать во внимание посвященных. Впрочем, то, что Юно не обладает этим знанием, было лишним подтверждением тому, в чем он и так был уверен. Толла тряхнула волосами. — Ну почему боги так несправедливы ко мне? Грон вздохнул, протянул руку к одежде, комом валявшейся рядом со шкурой, и начал одеваться. Толла смотрела на него печальными глазами. Когда он затянул ремень, она тяжело вздохнула и произнесла. — Мне придется выйти замуж, грон Он замер, потом медленно повернулся к ней. «За кого?» Она горько усмехнулась. «Ты можешь догадаться?» Грон задумчиво покачал головой. «Значит, Юноний перетянул на свою сторону солидную часть сестрархов городов?»